245. Гуру. Вера до конца и уверенность до конца, уверенность в том, что неотвратимо наступление нового века, все указывает на то. Самая чудовищность и необычность проявлений тьмы свидетельствует о ее неизбежном конце. На смене эпох необходимо удерживать сознание на мысли о конечной победе света Очевидность застилает горизонт будущего, но оно есть. Оно уже существует как прообраз того, чему надлежит быть. Пока вера в победу живет в преданном сердце, бессильно вся тьма сокрушить его силу.